Ваня. Ванина смена закончилась в семь вечера. Он сложил стаканчики в пакет, сдал выручку хозяину квасного прилавка и отказался от того, чтобы тот его подвез. Ваня сел на бордюр неподалеку и стал ждать. Утром он видел странную Сашу. Ваня не смог бы объяснить, в чем проявлялась ее странность, но с ней точно что-то стряслось. В тот день ему было очень нужно поговорить с ней но она никак не возвращалась. Саша должна была помочь Ване. Мама нашла планшет и не поверила, что он подарен. Потом зачем-то пошла к отцу, и тот решил, что Ваня украл планшет. Дал пощечину, приказал вернуть. Ванин рюкзак сегодня особенно сильно оттягивал плечи. Ваня хотел, чтобы Саша пошла к родителям и все объяснила. Саша не шла и не шла. Ваня стал вышагивать вокруг запертого квасного прилавка не отворачивая головы от дорожки, по которой обычно ходила Саша. Весь день он даже не читал и следил за этой дорожкой. Ждал, пока Саша появится. Ваня был уверен, что не мог пропустить ее. Прошло больше получаса, Саши не было и не было. Ваня исходил весь свой край площади и даже снова присел на бордюр, чтобы отдохнуть. На 45-й минуте ожидания Ваня уже почти не думал о планшете, потому что все больше беспокоился за Сашу. Она же там одна с психами, с маньяками. Она говорила, что хочет посмотреть на маньяка. Вдруг пошла смотреть, и он ее убил. Или прямо сейчас издевается. Ваня закрыл глаза, нарисовал на веках Сашину утреннее лицо. Оно было плохое, чем-то испорченное. Но Ваня не смог бы объяснить, чем. Сейчас ее лицо могло быть мертвое или в крови. Ваня знал, что должен действовать потому что так поступают смелые. Рыцари спасают дам. Ваня обязан спасти Сашу. Маршрутки заканчивали ходить в 8. Было самое начало девятого, и остановка опустела. Тогда Ваня побежал в сторону дороги, потом вдоль дороги, по обочине. Он бежал, бежал, боялся и бежал, потому что должен был бежать. Рядом с Ваней остановилась машина. За рулем сидела женщина, вроде мамы, только умеющая водить. Мальчик. «Ты не заблудился?» – спросила женщина. «Нет, я иду к маме на работу», – сказал Ваня. «У нее скоро смена в психбольнице закончится, и мы потом вместе поедем домой. Надо же, так далеко ребенка одного отпускают». «Мы так очень редко делаем, не волнуйтесь». «Ну, садись, подвезу». Дядя Митя. на кухня была тесной и загаженной какими-то банками-пакетами. Дом у нее был старый, еще бабкин. Сделан из самана, то есть, как говорится, из говна и палок. Сразу видно, что постоянного мужика у Беллы нет. Он бы хоть стены побелил. Да и вообще, когда есть мужик, баба больше старается и не разводит хлам. «Ты бы хоть прибралась», — сказал дядя Митя. «Тараканы же заведутся». Белла была уже совсем хороша. В одно лицо почти бутылку водки высадила. А дядя Митя, он ничего, опытный. Его одной бутылкой не возьмешь. «А тебе-то какая разница?» — сказала Белла. В общем-то, думал дядя Митя, никакой. Белла Белка. Сидит в красном халатике шёлковом. Жалко ее даже как-то. Наряжалась же для него дурочка. «Дорогая моя женщина», — сказал дядя Митя, — «мне пора. Психи ждут». «Да чё там твои психи? Нет никого уж. Посиди еще. Мне протрезветь нужно. Завтра ж, Рабочая неделя». Дядя Митя встал из-за стола, шагнул из кухни и свалил какую-то, что ли, швабру, За ней покатилось ведро, хорошо, если пластиковое. ёбин Бобина, а я тоже уже хорош, получается. Дядь Митины штаны спрятались за всяким Беллиным тряпьем, так сразу не найти. Вот и Белла. А ну-ка, ищи мои штаны. Да вот же они, слепой, что ли. О, сердечно благодарю. Где штаны, там и носки, где носки, там и рубаха с охранничей нашивкой. Дядь Митя решил одеваться сидя, потому что саманные стены так и наползали на него. Сидеть было безопаснее. «Слушай, Бельчонок, а давай мы ремонт, что ли, сделаем?» — сказал дядь Митя. «Иди уже в свою психушку, разберусь», — сказала Белла. Обиделась. Вышел в ночь, пахло хорошо. Южным вечером. А еще гнилыми абрикосами. Белла их никогда не убирала. «Хай гниют до зимы», — говорила она. Поскользнулся на абрикосе, не бобин хорошо, что забор рядом, а не то упал бы. Идти недалеко. Беллина халупа была последней в поселке и самой близкой к психушке. Белла иногда смеялась, что потому-то он ее и выбрал. Но обратный путь спотыкуть куть всегда был дольше. Дядь Митя это знал и поэтому фокусировал зрение на тропинке. Фокусировал, да не выфокусировал. Нога то и дело соскальзывала в траву. Сергей. Все кабинеты отделения полиции, в котором работал Сергей, были одинаковые — зелёно-серые с грязными подоконниками. Сергей раздражала эта казенная неуютность. А еще его раздражали другие менты, именно так он их и называл у себя в голове, которым главное — пожрать вкусно и поспать сладко. Никакого чувства прекрасного. Однажды Сергей купил у какой-то бабки, на свои купил, три кактуса в горшках. На них еще цветы росли, красивые такие, как искусственные. Так он потом ушёл в отпуск, и никто их ни разу не полил, и кактусы засохли. Сергей натащил ножом спичку и ковырял ею между междузубье, самым широком, где всегда скапливалось что-то волокнистое. И Сергею было в удовольствие освобождать себя от этой грязи. Сергей хотел бы вылупиться, наконец, из этого душно-ментовского, как-то устроиться или получить хотя бы повышение, Ну куда уж тут? Нам бы маньяка хоть одного, сказал Сергей другому менту. Этот мент все время нависал над телефоном, водил по нему пальцами, вечно сидел в каких-то приложениях, будто в дерьме копался. За это Сергей про себя называл его говномесом. И чтоб ты с этим маньяком делать стал? Сам бы первый обосрался. Я тут увлекся американскими документалками, Лех. Маньяков ловить не так уж и сложно, надо немного разобраться в психологии и фиксировать каждую деталь. «Нафиксируй себе лучше отпуск!» — заебал уже ныть каждый день. Сергей ничего не ответил. Но не потому что не знал, как подколоть этого говномеса, а потому что ему скучно, скучно и устало. Все в городе было скучно и устало. Иногда даже не хотелось что-то такое произносить незначительное, чтобы не добавлять скуку к скуке. Вот Сашка, — думал Сергей, — она всегда была интересная. все делала, как ей вздумается. Я бы, если премию получил, поехал бы с ней за границу. Она же английский наверняка знает. Помогла бы мне там сориентироваться. Я бы в Турцию сгонял, — сказал Сергей. Зачем, за пальмой? Вот же мудак, рогатый говномес, сидит, пердит, а сам от жизни ничего не хочет, еще и издевается. Серег, слушай, а можешь без меня попатрулировать? Мне ребенок болеет. Жена попросила таблетки купить. Езжай под каблучник, сам справлюсь. Сергей достал из между зубья крупный серый комок, скатал в шарик и выстрелил им в центр кабинета, где был теперь один. В другом между зубья остался еще целый шматок курицы, до которого Сергей все никак не мог добраться. Если бы Сашка знала, какой он на самом деле, она бы, конечно, не стала его отталкивать, по крайней мере, не сразу. Но почему-то выходило так, что он не мог выложить перед ней все свое хорошее. Когда он видел ее, всю колючую, напряженную, он и сам становился колючим, непонятно почему. Вот умеет же бабы выкрутить мозг. Сергей сел в ментовскую машину, включил радио. Там заиграло что-то любовное, тупорылое страдания. Но Сергей не стал менять волну. Он двинул в город. А потом, покрутившись по дворам и улицам, понял, что не хочет возвращаться в отделение к ментам-дебилам. Он поехал за город, чтобы продышаться. По дороге, идущей вдоль винно-водочного завода, потому что там, за хутором Суворовский, был холм с видом на городские огоньки. Вот туда и поехал Сергей. Ваня. Ваня сказал спасибо женщине, которая его подвезла, и вышел из машины. Когда она отъехала, он остался у входа на больничную территорию совсем один. В машине ему удавалось притворяться обычным ребенком и отвечать на всякие расспросы про школу. А сейчас с него ошметками слезало все его детство. Он знал, что вот-вот совершит свой первый взрослый поступок, и даже мужской. Может быть, это станет последним, что он сделает в жизни. Ваня шагнул в психбольничные ворота и пошел вперед в садовый мрак. В его голове наслаивалось разное плохое. Окровавленная Саша, плачущая мама, пряжка ремня. Снова окровавленная Саша, снова плачущая мама. Его, Ванин, маленький гроб. Сашина красивая в цветах могила. Каждая картинка выдавливала из Вани творожистый страх. Этот страх придавал ускорение. Ваня уже почти бежал, он хотел скорее выпрыгнуть из сада, где за каждым деревом сидела страшное где точно кто-то прятался. Возможно, маньячный отряд, психбольные партизаны. Ваня кое-что знал о партизанах. Ваня услышал, как треснуло дерево и совсем побежал так быстро, как только мог бежать. Сад закончился, и Ваня теперь стоял перед большущим газоном, разрезанным углами дорожками. Это был зловещий газон, пустой. На нем, если что, негде было спрятаться. Ваня увидел большое здание с колоннами. Такие он видел разве что в Семигорске, куда они с мамой два раза ездили в цирк. На втором этаже слева моргали оранжевым три окна. Это было не электричество, это был свет от огня. Жертва приносительной. Ваня решил, что со страхом внутри спасать Сашу нельзя. Он попрыгал, чтобы вытрясти из себя могильные картинки. Походил по кругу, чтобы ощущение жуткого просочилось через спину. Еще попрыгал. подошел к дереву и поднял с земли палку. Посмотрел в садовую темноту, заглянул в нее бесстрашно, как заглянул бы мужчина. И Ваня пошел вперед, прямо к подсвеченным огнем окнам. Он думал только о Саше, представлял Сашу. Он не смотрел под ноги, поэтому шагал прямо по траве. Через окна уже было видно затемненную стену и распахнутые шкафы. Хоть бы увидеть Сашу, боженька, пожалуйста, хоть бы увидеть сашу на лицо. В окне появилось дергающееся тело. Иване остановился. Жуткое снова всосалось в спину. Тело повернулось. И Ваня увидел зеленое насатое страшное лицо. Тело еще подергалось. Зеленое лицо отвалилось, и за ним оказалось более страшное, потому что человеческое. Тело вытянуло руку. В руке что-то было. Пистолет. Пистолет. Ваня раскрыл рот, чтобы закричать, но не смог закричать. Он почувствовал, как все жуткое стекло вниз, как в пояснице стало щекотно, а в теле тесно. Ваня забыл, что он Ваня. Забыл про все рыцарское и спасительское. В его голове было пусто, а руки и ноги лишились костей. Он был легкий, маленький и очень быстрый. Ваня вбежал в сад и врезался в мягкое, воняющее отцом. Ваня решил, что его сейчас убьют, и затрясся всем своим бескостным телом. «Тихо, тихо, молец, я сторож, я тут работаю». Ваня перестал трястись и всмотрелся в него. «Я дядя Митя, а ты кто?» Ваня на лёгкость превратилась в бессилие, а бессилие упало тяжестью в ноги. Ваня сполз на траву и заплакал. Он больше не мог бежать, он совсем не знал, что делать. Дядя Митя сел на корточки рядом в ту же траву и уперся ладонью в землю, чтобы не качаться. «Там бандит в окне», — сказал Ваня. «У него пистолет, я видел, через окно. А еще там у бандита одна хорошая девушка», — сказал Ваня. «Я должен ее спасти. Помогите, помогите мне, пожалуйста». Дядя Мити. Когда Малец сказал про пистолет, дядя Мити, конечно, не поверил. Но потом пацан побежал к дороге, а дяде Мите пришлось решать, в какую сторону податься. Тогда-то пистолет и перевесил. «Посмотрю, что они там отчебучили, и вернусь за мальцом», — решил он. Дядя Митя вытряхнул себя на дорожку и понял, что идти стало проще. Услышав про бандита, он немного отрезвился. Окна как-то по-странному горели. этот Даха там, что ли, застряла? Даха была нормальная, не то что остальные психи. Он-то навидался всякого. Дядя Митя подошел к двери и подергал за ручку. Заперто, стал бить в нее кулаками, потом орать, орал разное. Сначала, чтобы просто открыли. Потом полезла "выходите, сволочи, поубиваю всех. Кто-то затопал. Бегут открывать, наверное. «Чего тебе?» — сказал из-за двери мужской голос. Незнакомый. «Зачем закрылись?» — выкрикнул дядя Митя. А потом Дахин голос. «Ах, ты ж предательница, страшная!» Говорит, «Мы сделаем здесь психодом. Здание захвачено. И давай ржать» убежали. Понятно, массовый психоз. Дядь Мить про такое слышал. Что теперь делать-то, Точно, посадят. Ваня. Ваня вырвался из садового мрака. В пояснице все еще было щекотно. Через тело проходил ток. Ваня решил идти в город за помощью. Или не идти. Ваня должен был найти в себе доблесть, честь. Он не мог вот так трусливо убежать. Он не трус. Или мог. Ни в одной книжке из тех, что читал Ваня, герои не оказывались в психушке перед маньяком с пистолетом в руке. Машина. Полицейская машина. Едет в город. Вот и решение, вот и спасение. Ваня замахал руками и даже немного выбежал на дорогу. Машина остановилась, из нее вышел полицейский. Ваня рассказал ему все, что мог рассказать, и они вместе побежали обратно в сад. В этот раз с полицейским было уже не так страшно. В конце концов, оруженосцем быть тоже неплохо. Ваня, Сергей и дядя Митя. Когда Сергей стоял перед главным корпусом психиатрической больницы, он думал, что, возможно, это и есть то самое событие. Если сейчас все сделать правильно, будет карьера, будет премия. Может быть, он поедет в Турцию, а может быть, его переведут куда-нибудь в Сочи. Он хотел бы пожить в Сочи. Когда Ваня стоял рядом с Сергеем, Он думал только о Саше и о том, как ее спасти. Он наблюдал за Сергеем и выискивал момент, когда можно будет вклиниться со своей помощью. Когда дядя Митя стоял там же вместе с Сергеем и Ваней, он представлял себе огромный штраф. Или как его выгоняют с работы и тюрьму. Что-то такое представлял, чего ему совсем не хотелось, особенно в тюрьму. Там психи, это мы поняли, сказал Сергей. Он звучал намного солиднее, властнее, чем час назад в кабинете с другим ментом. Психи опасные. Дальше что? Они выкрали у меня ключи, сказал дядя Митя. И выгнали. И закрылись. Я видел пистолет. Сто процентов. Это точно был пистолет, сказал Ваня. Еще они сказали, что требуют отдать им здание, сказал дядя Митя. Ну и все деньги, как я понимаю. И власть. А еще там Саша. Спасите ее, пожалуйста. «Саша? Который на радиопсихов работает?» «Да, товарищ полицейский. Мозг Сергея, и так работавший на пределе, теперь совсем распалился. Оружие, психи, требования, оружие. Сашка, блядь, так и знал, что влипнет с этими психами. Так-так, возможно, заложник. «Данное событие можно квалифицировать как захват заложника», сказал Сергей. «Если захватчики выдвигали требования, а они требовали отдать здание». «Значит, это оно». И террористический акт. Сергей знал, как в нулевых, когда он еще был мелким, менты поднимались на терактах. По крайней мере, так рассказывал батя. «Террористический акт. Сообщу начальство, возглавлю операцию». «Граждане, сохраняйте спокойствие», — сказал Сергей. Он достал телефон и вызвал участок. Обо всем доложил. Вернулся к корпусу, зафиксировал фамилию, имя, отчество, место проживания и прописку свидетелей — Это все, что он помнил из курса подготовки. Дальше Сергею пришлось ожидать решения начальства и гуглить. Гуглил он так, чтобы этого не поняли пацаны-алкаш. Он типа переписывался с начальством. Эвакуировать людей и материальные ценности из опасной зоны. Так, уходить ка отсюда, сказал Сергей. Вон туда, клавочком станьте, Оказать медицинскую помощь. Да вроде некому пока. Ограничить доступ к объекту. Можно привлечь граждан. «Так, стойте, куда вы пошли? Пацан, ты просто подожди. А ты, мужик, встань там на дорожке перед крыльцом». Потом Сергей, согласно пункту «Постоянно информировать дежурного в ОВД об изменении обстановки», стал звонить в отделение. Один раз ему ответили «Серый, да поняли, мы заебал, телеграфировать едем». И Сергей звонить перестал. Начальство Сергея вызвало подкрепление из Семигорска. И через 25 минут приехали еще две полицейские машины. Плюс к тем трем Южноветровским, что уже стояли у психбольницы. Оцепили территорию. Запросили план здания. Получили. С местами перекрытия водопровода, газа, разметкой пожарных лестниц. Снова опросили свидетелей. Дядя Митя трижды подтвердил, что требования все-таки выдвигали. Свежесформированный штаб спецоперации сообщил о происходящем в СМИ. Так надо было по протоколу. Тут же о теракте узнали почти все газеты, а также единственная радиостанция «Южные волны» и единственный телеканал «Юг-ТВ». Раньше журналистов, но после «Скорой» приехал очень спокойный, одеревеневший Джумбер. Он перечислил имена всех, кого описал дядя Митя, также назвал других авторов «Ветрянки». Не смог вспомнить только имя астронома. Он подробно описал каждого, потому что действовал по инструкции людей в погонах, которые тоже действовали по инструкции. Вместе с другими журналистами приехал и Антон, ронявший на ходу технику. Он был первым, кто догадался открыть паблики ветрянки. Антон увидел фотографию Саши за решеткой. Подумал о возможной работе в Москве и, наконец, перестал трястись. Немедленно вышел в прямой эфир и сообщил, что главного редактора взяли в заложники. Об этом же рассказали в репортажах с места событий его коллеги из других южных редакций. Следом новость появилась в Федеральном информагентстве, а оттуда расползлась по московским медиа и всей стране. Лёша вернулся в Южный Ветер ближе к вечеру. Он приехал домой, занёс в квартиру дорожную сумку, выпил воды и позвонил Саше. Сначала она сбросила звонок, а потом выключила телефон. Лёша узнал о случившемся в больнице от Наташи, а ей позвонил Джумбер. Леша приехал к Суворовке в тот момент, когда полицейский с мегафоном просил огласить требования и пустить к себе переговорщика. Подумала: вдруг снимают сериал, и Наташка что-то напутала. Было шумно и ярко, слишком ярко режуще. Наташа, которая тоже приехала к больнице, сказала, что это средство психологического давления на террористов Таня, Даша, Астроном, Аня, Саша и Женя. «Какой переговорщик! Какой переговорщик! Какой переговорщик!» — это верещала Аня. Ее вытье сливалось с уличным устрашающим. Все эти звуки были слишком неправдоподобными. Саша казалось, что между ней и реальностью опустился кинотеатровый экран, и там крутили что-то неубедительное, шаблонное, где-то тысячу раз уже показанное. «Не подходите к окнам! Не подходите к окнам! Не подходите к окнам!» — это повторяла Таня тут же ставшая самой взрослой из всех, холодноголовой, и остальные последовали ее указаниям. Все уселись на пол, к выпотрошенным шкафам на театральные костюмы, которые теперь были сплошь синекрасные, мигалочные. «Это все Джумбер придумал», — говорила Саша. «Это его игры», — говорила Саша. «Успокойтесь». И как же он стянул сюда всю полицию и скорую. «Все по-настоящему, Саша. Все по-настоящему. Это уже рыдала Даша». Ее обнимала Таня и гладила по голове, как щенка, подвернувшего лапу. «Вы даже не представляете, какие у него связи!» — крикнула Саша. «Он может все! Успокойтесь уже!» — крикнула Саша. «Это не шутки! Саша, сделай что-нибудь! Саша, сделай что-нибудь! Сделай, сделай, сделай!» — повторяла Даша. Саша перестала отвечать. Она перестала даже думать. Потому что в ее голове все взрывалось, и это было что-то немыслительное. Саша не могла уследить за мозговыми взрывами, вникнуть в их содержание и продолжала молчать. Даже когда Аня пожелала ей смерти. Даже когда Даша снова заумоляла что-нибудь сделать. Даже когда Таня сказала, что у нее есть план, только Саша должна отдать ей ключи. Больше не было никакого плана. И хотя Саша знала, что все происходящее подстроено Джумбером, сделано для устрашения, для вытравливания Саши из всех мест, до которых он мог дотянуться, Она чувствовала, что никаких планов больше быть не может. Никогда. Текущая, настоящая заканчивается прямо сейчас. А ключи она никому не отдаст. Астроном не сидел вместе со всеми на синтетических кучах. Он стоял своим судулиным телом у противоположной стены возле стеллажей во весь рост. Астроном снимал с полок книги и выкладывал их на пол, сначала плашмя в линию, потом линией на линию, так что у него получалась книжная стена. Казалось, он не замечал мигания и громкоговорения, а когда все поснимали с себя бутафорскую одежду, астроном остался как был, в белом платье поверх вязаной жилетки. «Ты что делаешь?» — спросила Таня. «Ничего-ничего», астроном говорил быстро, визгливо, книжка на книжку, потом опять книжка на книжку. Астроном ни к кому не обращался, просто говорил, говорил и посмеивался. Таня приподнялась и согнувшись углом перебежала к астроному. Взяла его за обе руки, но астроном и это почувствовал не сразу. Он еще несколько секунд подергался из стороны в сторону от стеллажа к нижней крепости, не замечая потери рук. Когда Тане удалось поймать астрономов взгляд, она спросила миленький, ты как? Началось что ли? Что началось? Ну обострение. Да ты что, я в порядке? Астроном вырвал свои руки из Таниных и стал ими размахивать, размахивать руками и продолжать фыркать ртом, фыркать и повторять, что он в порядке. Бах! На улице хлопнуло. Через мегафон проговорилось что-то про выстрел. Предупредительный. В театральной студии завизжали, вскрикнули. Все, кроме астронома. Астроном захохотал и принялся быстрее выкладывать книги. И кроме Жени. Женя встал перед Сашей. Не сгибаясь. Наверное, его затылок и плечи были видны в окно. Он вытянул руку к сидящей на полу Саше, сжатый в ком, скрученный в узел Саше. «Дай ключи», — это сказал Женя. Саша вытащила из кармана всю связку и вложила ее в Женину ладонь. Женя пошел к двери. Все встали и молча последовали за ним. Астроном задержался всего на полминуты. Он подобрал игрушечный пистолет, и никто этого не заметил. Астроном сунул пистолет за пояс и выкрикнул. «Ничего, я сглажу ситуацию». Его уже никто не слушал. Шли по коридору второго этажа, друг за другом. Потом шли по лестнице, ведущей на первый этаж. На первом этаже красно-синего мерцания было не видно, потому что окна прятались в кабинетах. Перед тем, как шагнуть в холл, где все было расцвечено полицейским присутствием, которое концентрировалось за главным входом, Женя остановился. Все скучились. Женя хотел обнять каждого, но решил, что это будет похоже на прощание. Он видел, что напуганная, метущаяся Таня, зареванная, снова завернутая в черный балахон Даша, обостряющийся прямо сейчас астроном, трясущийся всем телом Аня, а также Саша, от которой не осталось даже копии, все они не готовы прощаться, точнее осознать, что сейчас происходит прощание. Один Женя знал, что никого из них больше не увидит, и посмотрел в каждого еще раз. Женя пошел к выходу. За ним шла Саша, за ней шла Даша. За ней шел астроном. За ним шла Таня, которая теперь обнимала Аню. Женя взялся за дверную ручку, и как только он взялся за нее, астроном шепнул Даше в затылок. Сейчас я пошучу. Женя открыл дверь. И через нее вперед всех выпрыгнул астроном. Астроном, вытянувший правую руку. В руке был игрушечный пистолет. Астроном прыгнул в стойку, подсмотренную в каком-то боевике. Может быть, сразу во всех боевиках. Астроном целился прямо в толпу. Он смеялся. Один выстрел. Потом второй выстрел. Всего три выстрела. Воздух взорвался трижды. Астроном упал и стал тихим. Он не смеялся. К астроному бросилась Таня. Даша согнулась в корточке и закрыла голову руками. Аня заверещала и побежала вперед. Женя спустился по лестнице и пошел прямо к полицейским. Редакция рассыпалась, разлетелась. Осталось стоять только Саша, бывшая Сашей скалой, ставшая Сашей пылью. Она увидела Лёшу. Лёша стоял далеко и только его лицо просто смотрело не прикрытая ладонью, не спрятанная в тело рядом стоящего, не отвернутая, не убегающая. Леша смотрел прямо в Сашу.